Глава сорок первая. К себе домой. Виктор, я с трудом поднимаюсь на нужный этаж. Чемодан тяжелый, тянет к земле, да и рюкзак за плечами тоже не легкий. И это я забрал у Веры не все вещи. Знатно оброс барахлишком, покажил сынкой. Хорошая же была жена домовитая, и какой черт меня держал от нее уйти? Триста раз пожалел, покажил с этой неумехой. Проведенные у приятелей дни тоже помогли мне осознать, какое сокровище я упустил. Не женщина была, а сказка. Всегда внимательно слушала, готовила вкусно, обстирывала, смотрела на меня с любовью. Я очень по ней тосковал, пока ждал, когда вартаниан с ней наиграется. Оно, между прочим, не так-то просто. Ждать, пока твою женщину имеет другой, а то, что она моя, какая-то бумажка о разводе не изменит. Еще приятелей этот нервы мотал. Прохвост сначала принял меня с распростертыми объятиями, сожрал весь запас продуктов, который я принес в первый вечер, а новые не купил. И уже на следующий день поинтересовался, когда я собираюсь возвращаться к жене. Каждое утро напоминал, что надо купить кофе. Жалко ему свой оказалась, еще друг называется. Под конец вообще скандалить стал, мол, напрягает его мое постоянное присутствие, а я ведь работающую, куда мне деваться? Что за люди пошли? Гнелио, стучу в квартиру, растягивая губы в самый очаровательный из моих улыбок. Уже предвкушаю, какие вкусные мне Инга блины напечет в честь возвращения. Жму на звонок, снова стучу. Вот только не открывают. Странно по моим прикидкам Инга уже должна быть дома семь часов вечера. Может задержалась? Достаю ключи с брелоком с лоником. Девчачий, конечно, но еще хороший не выкидывать же. Отпираю двери и захожу в прихожую. Ну а что такого? Я вернулся к себе домой, имею полное право зайти. Инга сама меня спровоцировала на это, когда я собирал вещи, чтобы уехать к Вере, ушла из квартиры, дала мне свободу действий. Ну я и прихватил запасные ключи, которые она держала в дальнем шкафу в прихожей. Взял так, на всякий случай. И вот пригодились. Инга придет домой. А тут я с чемоданами и предложением руки и сердца, даже разорился на новое кольцо. Она обязательно оценит этот романтический жест, ведь любит по прикушке. Я ей два года назад подарил сережки, так она их все время носила. Устинга на сообщении мне так и не ответила, но я-то знаю, скучает. Скорее всего, и гендиректору в постель прыгнула именно поэтому, чтобы больно мне сделать. Чтобы я заревновал, значит любит, вид так? Чувствую, любит. У меня вообще очень сильная интуиция. Ставлю чемоданы и рюкзак таким образом, чтобы при входе сразу было видно, я с вещами. Хочу, чтобы Инга с полету поняла, что у меня самые серьезные намерения помириться с ней. Мысленно репетирую речь. Инга, я все понял, жизнь без тебя немила, с верой покончено, и я возвращаюсь, как ты и хотела. Она ведь сама мне когда-то поставила ультиматум, или она, или вера. И вот я выбрал». В эту минуту слышу, как в спальне что-то шумит. Вмиг покрываюсь холодным потом. Вспоминаются слова Вартаняна «Откручу тебе хозяйство». Инстинктивным движением прикрываю причинное место. Мозг барабанит мысль. Вдруг Инга в спальне с этой перекачанной гориллой, как в прошлый раз. Я ведь приходил к ней несколько дней назад». Сначала зашел в подъезд, а потом мозг прошибло воспоминание, что видел на стоянке машину Гендира. Я тогда поднялся на второй этаж, глянул в окно из лестничной клетки и убедился действительно, чуть вдалеке от подъезда стоял его джип. Я не дурак, чтобы подставляться. Поднялся на этаж выше, подождал и правильно сделал. Варта неан тут же пошел к Инге. Я в тот день потихоньку заглянул в квартиру, подумал, вдруг поругаются, а тут я с утешением. Но в тот день они не поругались. Тихонько подхожу к спальни, прислушиваюсь, но в квартире тихо. Обхожу все комнаты, осматриваю хозяйским взглядом. Нет тут никого и никаких следов присутствия Варташяна в жизни Инги тоже нет. Впрочем, это ожидаемо, я же подстраховался. После прошлого визита к Инге, который закончился ничем, я предъявил должок одному из приятелей. Тот как раз служит в полиции. Он по моей просьбе следил за домом Инги несколько дней подряд. В Артани она тут уже давно не была, а вот Инга каждый вечер возвращалась домой одна, что радовало неимоверно. Растались, очевидно же. Впрочем, лично мне изначально было понятно, у них это не надолго. Я правильно сделал, что выждал, не стал лезть на рожон. Решил явиться с вещами, когда полностью убедился, Инга теперь одна, а значит полностью для меня открыто. В второму кругу обхожу квартиру, подмечаю, что убыло, что прибыло. Ничего-то тут особенно не изменилось, все чисто, прибрано, как я люблю. Вдруг вижу на столе в спальне вазу с огромной охапкой красных хризантем, начинаю дико злиться. Кто дарит моей женщине цветы, а кто бы не дарил, никакой разницы, будут выброшены. Возвращаюсь на кухню, достаю с полочки мешки для мусора, отрываю один и снова иду в спальню, беру букеты и пихаю в пластиковый пакет. А он не помещается за раза, так это торчит. Кое-как затягиваю ручки и несу, покладу в прихожую. Я Инге новый букет куплю, даже лучше. И вообще она больше любит ромашки. По крайней мере всегда радовалась, когда я их ей дарил. Обуваю туфли и собираюсь на улицу. А что это мужская обязанность выносить мусор? Пусть Инга оценит, что я готов помогать ей по хозяйству. Открываю дверь, им неплохеет. На пороге с занесенной для стука рукой стоит Вартанян.